Глава 4. Сколь бы пренебрежительно не отзывался Лергосикан о Тирианте, но в местной мэрии он был самовежливость. Мартин тихо сидел в стороне и ждал, пока закончится церемония приветствия. Два чиновника, Лергосикан и его тирианский коллега держали друг другу за руки и прямо-таки рассыпались в витиеватых комплиментах. Во всяком случае, Мартин решил, что это комплименты. Разговор шел на языке оранков. Под конец Лергосикан и тирианский чиновник облабызались и с довольными лицами расселись по креслам. Мартин ждал. «Подойдите к нам», — весело позвал Лергосикан. «Все в порядке, подозрения с вас снято». Пощупав воздух перед собой, Мартин убедился, что силовое поле, отгораживающее его от мира, исчезло. Он встал, подошел к Лергосикану и сел рядом, спросил, «А в чем меня подозревали?» «Незаконное владение тепловым ружьем», — пояснил Лергосикан. «Ваше поведение в лаборатории было признано правильным и достойным сразу же после просмотра видеозаписей». Мартин кивнул. «Что ж...» Он не держал зла на местную полицию, ему даже не предъявляли обвинения, а лишь очень настойчиво попросили задержаться до выяснения всех деталей случившегося. «Очень печальная история», — покровительственно похлопав Мартина по плечу, — сказал Лерго Сикан. «Погоня за знанием порой приводит к утрате моральных принципов». «У вас не так?» «Точно так же», — признался Мартин. Лерго Сикан покивал... Спросил своего коллегу о чем-то, тот ответил на туристическом «Да, конечно, было бы невежливо с нашей стороны. Мартин, вы признаны пострадавшей в результате действий АДСК на стороной. Вы получаете право на его жену». На экране немедленно появилось изображение симпатичной, коротко стриженной женщины. «Дочь» — компьютер показал счастливую, улыбающуюся малышку лет двух-трех — «Имущество, включая спортивный флайер и загородный дом, также Ада и Скану принадлежали четыре перспективные научные разработки, звание мастера рукопашного боя и оранжевый кубок за меткую стрельбу. Все это ваше Оранг замолчал, с явным любопытством ожидая ответ Мартина. Мартин вздохнул. Мартин покачал головой. Мартин попытался улыбнуться. Мартин сказал... Мне кажется, что звание мастера рукопашного боя и кубок за стрельбу не слишком-то помогли Ада Аскану, я отказываюсь от них. Разумеется, я отказываюсь и от его вдовы, и от его дочери, а также от всего движимого и недвижимого имущества в пользу вдовы и ребенка. Оба чиновника кивнули и заулыбались, видимо, такого решения они ожидали. Что касается научных разработок покойного, продолжил Мартин, то я прошу передать их российскому консулу. А ранки переглянулись. Тирианский чиновник покосился на экран и сказал, «Не думаю, что вам пригодятся технологии переработки волокна монопольного трикарбоната. В ближайшие пятьдесят лет, по крайней мере, необходимы производственные мощности и сопутствующие технологии, но ваше право». «Конечно», — согласился Мартин, — «тем более, что эти технологии могут пригодиться вам, и мы с удовольствием их продадим». Оба чиновника радостно захохотали. «Ты убедился?» — спросил коллегу Лергосикан. «Очень здравомыслящий человек. Замечательное решение, Мартин. Я не думаю, что ваше государство обогатится, а Дескан, увы, не был гением, но кое-что выручить вы сумеете, хотя бы на содержание консульства». «Очень приятно послужить родному государству», — скромно сказал Мартин. Лергосикан погрозил ему пальцем эту речь. «Вы произнесете перед своим правительством». «Что же, рад, что вы так мудро распорядились своими правами. Подпишите принятие научных разработок и формальный отказ от всего остального». Мартин подписал несколько бланков, потом, по просьбе Лерго Сикана, произнес в камеру короткую речь для вдовы. Он объяснил, что его отказ никоим образом не связан с ее личными качествами, что он восхищен ее красотой и характером, но не смеет своим присутствием напоминать о трагедии, случившейся с Адэ с «Все дело в том», — объяснил Лерго что пункт закона о наследовании сексуальных партнеров восходит к классическим ситуациям любовного треугольника, соперничества из-за женщин или мужчин. Отказавшись от госпожи Адес без объяснения причин, вы унизили бы ее и нанесли тяжелую психологическую травму. А вы же не испытываете к ней неприязни? «Не малейший», — согласился Мартин, — «но думаю, что она ко мне испытывает». «И согласись я стать ее мужем, она немедленно потребовала бы развода». «Конечно», — кивнул Лергосикан, «но вам бы уже пришлось выплачивать алименты на содержание дочери, так что мудрое решение». Вошел молодой парень с подносом. Поставил перед всеми чашки, несколько крошечных чайников, вазочки со сладостями». «Попробуйте вот этот чай», — посоветовал Лергосикан. «Я пил земной чай и могу сравнивать. Этот наиболее близок по вкусу». Мартин выпил немного похучего травяного настоя. «Да, напиток был приятен». «Что делать с телом госпожи Грошевой?» — спросил Тирианский чиновник. «Полушкиной. Она прибыла сюда под чужим именем. Ее зовут Ирина Полушкина. Надо ее похоронить, желательно в земле, а не кремируя». «Можно», — великодушно согласился чиновник. «Это будет достопримечательность Центра глобальных проблем. У нас в городе присутствует один человек, проповедующий земной религиозный культ». Он покосился на экран. Да, «Ксёнц». «Это годится?» Мартин пожал плечами. «Знаете, я думаю, что по большому счёту годится. Он подскажет вам, как всё должно происходить». «Сотрудники госпожи Ирины примут участие в погребении», — кивнул чиновник. «Она сумела заинтересовать своей идеей много молодежи. Как жалко, что гипотеза провалилась». «Вам бы хотелось узнать, чем вы отличаетесь от других раз спросил Мартин. Ранки переглянулись. «Говоря честно», — сказал Лер Гассикан, «правота Ирины была бы крайне неприятной для нас. Я ознакомился с ее теорией и...» пришел в ужас. фактический успех эксперимента означал бы существование чего-то непостижимого нами, в принципе, непостижимого. «Бога», — подсказал Мартин. «Да, именно. И получилось бы так, что мы единственные разумные во Вселенной, лишенные души», — чиновник развел руками. «Ничего себе открытие, верно?» — жутковато, — согласился Мартин. «Но я не думаю, что у Ирины был...» хотя бы малейший шанс на успех. Не понимаю даже, как она сумела прийти к идее этого эксперимента. Ее собственные религиозные представления были крайне поверхностны. «В любом случае, я рад, что она ошибалась», — сказал Лергосикан. «По крайней мере, на настоящий момент развития науки мы можем считать ее теорию ошибочной». А если бы... «Эксперимент удался», — поинтересовался Мартин. «Если бы приборы зафиксировали, что в момент смерти Ирины что-то изменилось, от ее тела отделилась какая-то тонкая субстанция, несуществующая у вас». Оранки снова переглянулись. «Понял», — сказал Мартин. «Можете не отвечать». «Наш долг перед расой...» «Состоял бы в том, чтобы скрыть это открытие», — сказал Лерго любой ценой. «Извините, Мартин, мы постарались бы сохранить вам жизнь, но изолировали бы вас. На каком-нибудь тропическом острове, к примеру». «А потом нам пришлось бы закончить собственное существование», — добавил Тирианский чиновник, «чтобы исключить риск утечки информации. Да и каков был бы смысл существовать, зная, что наша жизнь конечна, в то время как все остальные расы бессмертны». «Довольно эгоистично», — кивнул Мартин, — «но я понял ваше опасения». Бедная Ирочка, она даже не задумывалась, какой шок способен вызвать ее открытие. Они допили чай и еще немного побеседовали на самые разные темы, от погоды до перспектив дружеских отношений Земли и Оранка. Мартину дали жетон Ирины, уже третий жетон в его коллекции, и он понял, что пора откланяться». Мартин попросил Лергосикана передать привет маленькому Гатте и рассказать ему про случившееся. Лергосикана его коллега, так и не соизволившие представиться, сердечно попрощались с ним и попросили почаще бывать на ранке. Мартин обещал.